Статья седьмая. Имя Симонова, Чарльз Ричард Крейн и покупка колоколов в Даниловом монастыре для Гарвардского университета. Вопросы истории, 2008 год, номер 7 страницы, 128 по 134. Американский политический деятель, предприниматель и филантроп Чарльз Ричард Крейн, годы жизни с 1858 по 1939, происходил из одного из богатейших чикагских семейств. Его отец, Ричард Тейлер Крейн, основал в 1855 году небольшой заводик по производству колоколов и другой медной литейной продукции, который к концу XIX века превратился в огромную промышленную империю, производившую сантехническое оборудование, насосы, паровые двигатели, грузовые и пассажирские лифты. В начале Первой мировой войны компания Крейнов принимала участие в развитии буквально каждой новой индустриальной отрасли: энергии пара, выработки электричества, железнодорожного строительства, прокладки труб и проводов, конвейеризации. Идея приобрести русские колокола, этим самым спасти их от уничтожения, зародилась у старшего из сыновей Ричарда Крейна Чарлза, скорее всего, летом 1921 года. Тогда, сложив с себя полномочия посла США в Китае, он проехал по Транссибирской железной дороге от Харбина до Петрограда и воочию увидел разрушения, причинённые гражданской войной в стране. Будучи поклонником северного церковного зодчества и колокольного звона, он специально избрал маршрут через Ростов Великий, чтобы сопровождавший его в поездке младший сын Джон, выпускник Гарварда, насладился звучанием знаменитых ростовских колоколов. Рейн был известен в международных политических кругах своей материальной поддержкой белого движения. Есть сведения, что при его участии разрабатывался план спасения царской семьи, члены которой он лично хорошо знал и был неоднократно награждён Николаем II именными ценными подарками в благодарность за организацию и содержание хора мальчиков при Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке. Он помогал деньгами и продуктами представителям Русской православной церкви, включая святейшего патриарха Тихона, с которым тесно общался ещё во времена его служения в Нью-Йорке епископом Алеу и Аляскинским. Для него пришедшие к власти большевики, национализировавшие принадлежавшие ему на территории страны предприятия, были личными врагами. В 1928 году Чарльз Крейн отправляет в СССР своего порученца, византолога и арт-дилера Томаса Виттемора с заданием добыть колокола Новгорода или Ярославля. Виттемору удалось наладить контакты в советских бюрократических, научных, музейных и торговых сферах. Но вернувшись в Америку, он вынужден был огорчить своего покровителя известием, что заказ на Новгородский или Ярославский колокола выполнить не удастся. Практически все они разбиты или уничтожены. В одной из следующих своих поездок в страну советов Виктор Морпор закомился с талантливейшим звонарем Москвы Константином Сарадживым, игравшим свои колокольные симфонии при огромном стечении народа на звоннице храма Святого Марона Пустынника на Якиманке. Тогда же чиновники от Пролеткульта обратили взор американского профессора на колокольню Семеона Столпника, закрывшейся Даниловой обители, и намекнули на возможность приобретения одного из последних сохранившихся целиком в Москве колокольных ансамблей. Первое упоминание о намечающейся сделке с покупкой Чарльзом Крейном даниловских колоколов Для альма-матер его сыновей Ричарда и Джона появляется в официальной переписке сотрудников Гарвардского университета в самом конце 1929 года, когда преподаватель факультета музыки Арчибальд Т. Дэвисон направил на имя президента Гарварда Лоуренса Лоуэлла письмо, в котором сетовал на неназванных адресатов, проигнорировавших его просьбу поделиться сведениями о русских колоколах. Однако уже меньше чем через неделю приходит ответ от главного дирижёра знаменитого Бостонского симфонического оркестра Сергея Кусивицкого. Цитата: "Отвечая на ваши вопросы, я не могу утверждать, что русские колокола равны по качеству колоколам Англии или Бельгии, поскольку звучание тех и других различно. У русских более глубокий и более богатый звук. Кроме того, на церковных колоколах в России никогда не исполнялись мелодии" Размер русских колоколов не идёт ни в какое сравнение с колоколами других стран. Возможно, вы слышали об историческом колоколе в Москве, который весит 32 тонны. Конечно, в настоящее время и даже, пожалуй, перед войной, колокола такой огромной величины уже не делаются в России, но они всё ещё существуют. Большевики не могли уничтожить их все. К вышесказанному могу добавить, что нигде более звон церковных колоколов не производит такого сильного и мистического впечатления, как в России, возможно, как раз благодаря отсутствию мелодизма и глубокому торжественному звучанию. Конец цитаты. Мнение главного дирижёра Boston Symphony поддержал знаток русской духовной и фольклорной музыки профессор Альфред Сван из Хайерфордского колледжа, штат Пенсильвания читата. Относительно русских церковных колоколов я узнал следующее. Первое. Их тон настолько замечателен, потому что в прошлые столетия колокольных дел мастера знали секрет, благодаря которому колокола с процессией производства приобретали специфическую мягкость и сочность тона. Трудно сравнить русский подбор колоколов с бельгийскими кареллионами. Это вопрос вкуса и предпочтения. Несколько столетий назад бельгийские кареллионы были в большом почёте в России. Второе. На русских колоколах можно играть разные мелодии, если на колокольне установлена клавиатура, но это противоречит церковному канону и традициям. Третье. Согласно церковному канону существуют разные звоны: грибальный, постный, будничный, красный звон. Красный в данном случае имеет значение красивый и исполняется в течение целого дня на Пасху, самый главный праздник русской церкви. Кроме того, каждой службе соответствует собственный звон, которого строго придерживаются во всех монастырях, пустынях и кафедральных соборах. Четвёртое. Звон русских колоколов имеет превосходный, потрясающий ритм. Ничего не игралось по нотам, то есть ничего никогда не записывалось. В собрании Лядова 50 русских народных песен есть духовная песнь, кажется, она идёт первой в этом сборнике, которая очень напоминает звон русских колоколов. Конец цитаты. Видимо, ответы профессионалов убедили руководство Гарварда принять окончательное решение в пользу обещанного подарка своему коллеге. Крейн вновь отправляет Виттимора в Советскую Россию для точных замеров Даниловских колоколов, чтобы в будущем перестроенная звонница пришла им в спору. Перед отплытием Виттимор высылает находящемуся в Нью-Йорке Крейну полученный от архитектора Чарльза А. Кулиджа чертёж башни со своими пояснениями. При этом, несмотря на недавние консультации со специалистами в области русского колокольного звона, разъяснивших его специфику, в письме находится отражение надежды официальных лиц Гарварда получить в дар привычный для западного уха карельон, состоящий из 23 колоколов, на котором можно при случае исполнять незамысловатые весенние мелодии. В планы Виттемора также входило приобретение в России набора камертонов, имитирующих колокольный звон. С их помощью он собирался иллюстрировать свои лекции по русскому искусству, которые предполагал читать в институте Лоуэлла в Бостоне в качестве подготовки к прибытию колоколов. Путь в Советскую Россию лежал через Лондон, Париж, Марсель, Египетскую Александрию, Берлин. Оказавшись, наконец, в Москве, Виттимор снова побывал у стен Данилова монастыря, полюбовался издали и вблизи надвратной колокольней, на которой все еще пребывали 18 бронзовых насельников, и приступил к... Канкетным переговорам по сумме сделки с представителями антиквариата, хорошо известной у зарубежных коллекционеров организации, содействовавшей экспорту антикварных художественных предметов из СССР. Приходилось соблюдать осторожность. И тут многолетняя служба на Неве, официальной и тайной дипломатии дала о себе знать. Еще в Германии Виттемор был проинструктирован Крейном в телеграммах из Москвы называть его не иначе, как под псевдонимом «Университет», чтобы не осложнять своим явным участием успешное продвижение к заветной цели. Прежде чем начать спуск колоколов и готовить их к отправке, руководство антиквариата потребовало внести задаток – 10 тысяч долларов, о чем Виттемор телеграфировал в Бостон своему секретарю Сету Т. Ганну. «Попроси университет, — писал он, — перевести телеграфом через «Гарантии Траст Компани в Нью-Йорк 10 тысяч долларов, на мой счет»